Анбрид посмотрел на него. «Стало быть, должна существовать связь между человеком, скончавшимся у банкомата, и убийством Лунберга? Ну, это же сущий абсурд!» «Да», — кивнул Валандер, — «но никуда не денешься. Придется теперь работать, учитывая и эту возможность. Полагаю, также всем ясно, что будет нелегко. Мы думали, у нас тут весьма жестокое, но раскрытое убийство таксиста. Затем все начало рассыпаться прямо на глазах, когда Соня Хгберг сумела сбежать и была найдена мертвой на силовой подстанции. Мы знали, что некий мужчина скончался от инфаркта возле банкомата, но дело решили не возбуждать, так как ничто не указывало на преступление. Эта версия и сейчас не исключается. Затем пропадает труп, а в пустую ячейку холодильника кладут электромагнитное реле из тех, что используется на трансформаторных подстанциях. Валандер умолк, думая о четырех вопросах, которые сформулировал нынче утром. Ему вдруг стало ясно, что начинать надо совсем с другого. Кто-то вламывается в морг и похищает труп. С большой долей уверенности можно предположить, что сделано это в стремлении что-то скрыть. Одновременно в холодильнике оставляют реле. Оно не забыто и не попало туда по ошибке. Похититель трупа хотел, чтобы мы его нашли. — Что, в свою очередь, может означать только одно, — заметила Анбрид. Валандер кивнул. — Кто-то хочет, чтобы мы связали Соню Хёкберг с Тиннесом Фальком. — А вдруг след ложный? — возразил Хансен. — Может, кто-то прочел о девушке? — Ведь просто так крыле в сумке таскать не будешь. — Разбираться будем шаг за шагом, — перебил Валандер. — Пусть Нюберг установит, откуда это реле, не стоили самой подстанции. Если да, то дело ясное. — Не обязательно, — сказала Анбрид. — Возможно, след символический. Валандер качнул головой. — Думаю, я все-таки прав. Мартинсон стал звонить Нюбергу, остальные тем временем сходили за кофе. Валандер рассказал про репортера, который ни свет ни заря поднял его с постели. — Ничего, скоро угомонятся, — сказала Анбрид. — Надеюсь, ты не ошибаешься, но сам я далеко не уверен. Они вернулись в комнату для совещаний. Две вещи... — сказал Валандер. — Эва Персон, то, что она несовершеннолетняя, более не имеет значения. Ее надо допрашивать со всей серьезностью, без скидок на возраст. Этим займешься ты, Анбрит. Тебе известно, какие вопросы самые важные, и ни в коем случае не отступай, пока не добьешься правдивых ответов. Отговорки нас не устраивают. Еще час они составляли план следственных мероприятий. Неожиданно Валендер сообразил, что простуда прошла. Силы понемногу возвращались. Около половины десятого все разошлись по своим делам. Хансен и Ан Брит исчезли в коридоре сам Валандер и Мартинсон отправиться на квартиру Тинаса Фалька. У комиссара вертелось на языке, что он уже был там, но он сделал над собой усилие и смолчал. Водилась за ним такая слабость, иногда он не рассказывал коллегам обо всех предпринятых им шагах и давно уже оставил надежду когда-нибудь покончить с этой привычкой. Пока Мартинсон договаривался насчет ключей от квартиры Тиннеса Фалька, Валандер пошел к себе в кабинет, прихватив газету, которой Хансен шваркнул об стол. Полистал, нет ли там чего о нем самом. Нашлась лишь маленькая заметка о том, что некий полицейский с большим профессиональным опытом подозревается в жестоком обращении с арестованной несовершеннолетней. Имя его не упоминалось, но он снова почувствовал прилив негодования — Собираясь отложить газету, комиссар случайно скользнул взглядом по странице с объявлениями о знакомствах и начал рассеянно читать. К примеру, разведенная женщина, которой только что сравнялась 50 и которой чувствовала себя очень одиноко с тех пор, как дети выросли, в качестве увлечения она указывала путешествие и классическую музыку. Валандер попробовал представить себе, как она выглядит, но лицо, возникшее перед внутренним взором, принадлежало женщине по имени Эрика. Он познакомился с ней год назад в загородном кафе под Вестервиком. И временами думал о ней, сам не знаю почему. С досадой он швырнул газету в мусорную корзину. Но буквально за минуту до появления Мартинсона вытащил, вырвал страницу и сунул в ящик стола. «Жена Фалька подвезет ключи прямо на место», — сказал Мартинсон. «Прогуляемся или на машине поедем?» «Поедем. У меня ботинок дырявый». Мартинсон взглянул на него с интересом. «Как думаешь, что бы сказала по этому поводу стокгольмское начальство?» «Мы уже внедрили систему полицейских шаговой доступности», — отозвался Валандер. «Следующий этап — босоногие полицейские». «Поехали на машине Мартинсона». «Ты вообще как?» — спросил Мартинсон. Да хреново», — ответил Валандер. «Думаешь, будто ко всему привык, а на самом деле ничего подобного. За долгие годы службы меня в чем только не упрекали». Разве что лень в вину не ставили. Думаешь, будто со временем обрастаешь этойкой защитной коркой, но и это неправда. По крайней мере, защита не настолько прочна, как хотелось бы. — Вчера ты имел в виду именно это? — Вчера? — Ну да, когда сказал, что уйдешь, если тебе повесит выговор. — Не знаю, но сейчас я не могу об этом думать. Мартинсон понял, что Валандеру действительно не хочется продолжать разговор. Они как раз подъехали к дому номер 10. По Аппельбергсгаттен. Возле припаркованной машины стояла женщина, ждала их. «Мариана Фальк», — сказал Мартинсон. После развода она оставила его фамилию. Он уже хотел открыть дверцу, но Валандер задержал его. «Ей известно о случившемся, о пропаже трупа. Кто-то явно успел ее проинформировать. Какое впечатление ты вынес из разговора с ней? Твой звонок удивил ее?» — Думаю, нет, — помедлив ответил Мартинсон. Они вышли из машины. Женщина, стоявшая на ветру, была очень хорошо одета. Высокая, стройная. Она смутно напомнила Валлендеру Мону. Они поздоровались. — Похоже, она встревожена, — подумал комиссар и тотчас насторожился. — Тело нашли? Как такое могло случиться? — Валлендер предоставил отвечать Мартинсону. — Конечно, случай весьма прискорбный, — промямлил он. — Прискорбный? Возмутительный. Для чего, собственно, существует полиция? — Хороший вопрос, — вмешался Валандер, — но сейчас не ко времени. Они вошли в дом, поднялись по лестнице. Валандеру было чуточку не по себе. Вдруг он все-таки что-то забыл здесь ночью. Мариана Фальк, шедшая первой, ступила на верхнюю площадку и замерла, показывая на дверь. Валлендер отодвинул Мартинсона в сторону и увидел, что квартира не заперта. Замок, который он прошлой ночью долго и аккуратно, стараясь не оставить следов, скрывал отмычкой, грубо взломали. Дверь была приоткрыта. Он прислушался. Мартинсон дышал ему в затылок. Оружия у них нет. Комиссар колебался, потом сделал знак спуститься площадкой ниже. Возможно... «В квартире кто-то есть», — тихо сказал он. «На всякий случай, надо вызвать подкрепление». Мартинсон достал мобильник. «Вам лучше подождать в машине», — сказал Валандер Мариани Фальк. «Что случилось?» «Потом. Идите в машину». Она пошла вниз. Мартинсон разговаривал с управлением. «Сейчас приедут».